Глава 33. Конец лета 1982 года. Когда Моррис вылез в окно и ушёл, Кейт больше не смогла заснуть. Она оделась, оставила в кровати спящего ребёнка, пошла на кухню и начала готовить завтрак. Одним ухом, прислушиваясь к малышу, обжарила на сале хлеб и помидоры, сварила яйца и шпинат, «Что за повод?» — спросила Марта с порога. «Без повода. Просто решила приготовить вкусный завтрак». «Что ж, хорошо. Я не жалуюсь». Марта села за стол. Кейт подала ей тарелку. «Всё в порядке, детка?» «Да, спасибо». Питерс пришёл через два часа. Не стучался, а сел на чурбан во дворе и уставился на свои ботинки. Вокруг ходили куры. Кейт увидела его с веранды, подхватила ребёнка на руки и пошла звать Марту. «Что с тобой?» — спросила Марта, встав у калитки. Она отряхнула испачканные землёй руки. Кейт встала рядом с ней. Малыш сосал её палец. Питерс заговорил из-под дредов, шторкой свисавших на лицо. «Он убил собак». «Что?» Марта подошла ближе, чтобы было лучше слышно. Питерс повторил. «Кто убил?» «Мальчишка, кто же ещё?» Питерс поднял голову, и Кейт с потрясением увидела слёзы, бежавшие по его щекам и стекавшие в седую бороду. Раньше она никогда не видела, чтобы он плакал. «Всех?» — спросила Марта. «Да». «Как?» — горло им перерезал. «О, Господи! Клянусь, так и есть!» «И где он сейчас?» — спросила Марта. «Откуда мне знать?» — буркнул Питерс. «Ушёл!» Наступила тишина, лишь было слышно, как куры царапают землю, добывая червяков. «Я пойду посмотрю», — сказала Кейт. «Я тоже!» подхватила Марта. Они пошли вместе, молча и угрюмо. Малыш запрыгал на руках Кейт. Ему нравилось гулять. Он стал уже тяжёлый, но до жилья Питерса было совсем недалеко. Не было нужды привязывать его к себе. «Ты знала, что он собирался сделать?» — наконец спросила Марта. «Нет». Она недоверчиво посмотрела на неё. «Точно?» Он просто сказал, что собирается сбежать. Кейт услышала, как скрипнула калитка, оглянулась и увидела, что Питерс шёл следом. Он шагал, опустив голову и ссутулев плечи. Казалось, он уменьшился ростом. Кто-то, может быть, Питерс, а может, сам Морис разложил тела собак в ряд. Они лежали на траве перед будками. Земля почернела от крови. Лапы смотрели в одну сторону. В горле зияли раны. Самый маленький пёс, Мак, был почти обезглавлен. Кейт погладила Бесс по голове. Та была холодной и твёрдой. Шерсть была испачкана кровью, в которой ползали мухи. Они выползали из раны на её шее и копошились на языке, вывалившемся из грязного рта. Теперь она поняла, почему утром у Мориса были мокрые волосы. Почему он так старательно отмывался? Стоявшая позади Марта громко выругалась. «Зачем он это сделал?» Собаки всегда его находили. «Да, но убивать их было не обязательно», — сказала Марта, но не добавила, как ещё можно было бы поступить. «Теперь, если Питерс найдёт твоего братца...» «Он его прикончит!» Кейт взглянула на Питерса. Тот стоял у сарая в тени и сворачивал самокрутку. Марта была права. Убив собак, Морис отрезал себе путь возвращения в долину. «Как прежде, уже не будет!» «Он всем им не оставил выбора!» Вечером Питерс не явился к ужину, и Марта разволновалась. Заставила Кейт сидеть с ней и ждать. Еда стояла на столе в кастрюлях. «Напился, наверное», — сказала Кейт. «Да, думаю, ты права». Наконец Марта вздохнула и произнесла. «Что ж, надо есть. Остывает». После ужина играли в нарды. Но Марта не могла сосредоточиться. Делала ошибки, считая ходы. И Кейт выиграла четыре раза подряд. К моменту отхода ко сну Питерс так и не появился. «Думаю, ты права», — повторила Марта, будто пытаясь сама себя убедить. «Он напился и вырубился. Завтра придёт». Наутро Кейт рано ушла из дома. Марта ещё спала. Прикрутила малыша к спине... Раньше на подступах к автобусу Питерса её всегда приветствовал радостный лай. Теперь же тишина оглушала. Над автобусом не поднимался дым, хотя, возможно, Питерс просто не разводил очаг. Она прошла мимо могилы, одинокой кучки земли, где Питерс похоронил собак. Сверху лежала пустая бутылка виски. Она позвала Питерса, но тот не ответил. Тогда она повернула ручку и зашла в автобус. Она никогда не заходила внутрь, не было необходимости. Там всё оказалось так, как она себе представляла. Тесное, тёмное, захламлённое помещение. Пахло Питерсом, присущим ему густым мускусным запахом. Застарелый дым и пот пропитали всё вокруг. Малыш шевельнулся на спине, будто занервничал. Она оглянулась. Питерс ушёл охотиться за Морисом. Это было очевидно. Его ружьё пропало. Плохой знак. Пропал и его зелёный рюкзак, который он всегда брал с собой, отправляясь в лес. Кейт рассказала всё Марте, и та ответила, что сама хочет посмотреть. Утром она проснулась с опухшими ногами, и путь до автобуса занял больше обычного. Последний отрезок пути ей пришлось опираться на Кейт. «Сними картонки с окон. Давай, я хочу всё как следует рассмотреть». «А он не рассердится?» «Просто сними. Поспеши». Солнечный свет заструился в окна, и автобус сразу стал как будто меньше. Марта тщательно всё осмотрела. Коснулась проволочных вешалок на штанге в углу, Те тихо зазвенели, как колокольчики. Открыла ящик и порылась в содержимом. Наконец присела на край кровати. «Отогни ковёр». Под ковром оказался врезанный в пол металлический люк. Кейт открыла его. Внутри было пусто. «Вот гад!» — резко проговорила Марта. «А что там было?» Деньги, которые он заработал на продаже дури. За пять лет. Треть принадлежала мне. Такой был уговор. Может, он их просто переложил? Не, чушь. Этот ублюдок не вернется. Он струхнул, еще когда твой маленький братец скопытился. Решил, что у него будут проблемы, если кто-нибудь узнает. Но он был не виноват. Марта по-прежнему таращилась в пустой металлический тайник в полу. «Он верно смекнул, что братец твой приведёт копов». «Если Моррис дойдёт до города, то приведёт». Марта покосилась на Кейт и снова отвернулась. «Дойдёт. Куда же он денется?» Вслед за Мартой Кейт вышла на улицу. Они встали на утреннем солнце, и Кейт скрутила Марте самокрутку. Питерс не взял свою старую лошадь. Та подошла к ним, надеясь, что её угостят яблоком, и остановилась у забора. Кейт поглядела на восток и высевшиеся в той стороне горы. «Где сейчас Морис? «Может, Питерс просто пошёл искать Мориса? Марта громко закашлялась. не -а. Он пару раз говорил что-то об Австралии. Думаю, он туда двинется. Найдёт какого-нибудь хозяина яхты, заплатит ему, и тот отвезёт его в Квинсленд. Австралия — большая страна, там легко исчезнуть. Может, он ещё вернётся. Кейт пыталась её приободрить. Марта сплюнула на землю. Слюна запузырилась в траве. «Нет, он уже не вернётся. Мужики, они такие, детка. Всегда пропадают, а нам разгребать». Всё оставшееся утро Марта просидела на диване на веранде фермерского дома. Курила самокрутки одну за другой и рассеянно массировала больные пальцы, глядя на луга, реку и далёкий хребет. В обед... Она всё ещё была там. Кейт подогрела остатки рагу и вынесла ей на улицу. «Сходи-ка на Нижний Луг и собери льна». Кейт удивилась. «Сегодня?» «Как можно скорее». «Зачем?» Марта щёлкнула языком. «Не спорь. Делай, как велено». Марта объяснила, что нужно срезать столько льна, сколько заняло бы у Кейт весь день, связать в снопы и отнести к дому. «А как же Моррис и Питерс? А что мы можем сделать? Надо заниматься делами. Остаётся только ждать. А теперь иди скорее, собирайся. Мне нужен лён». Спорить было бессмысленно. Кейт покормила малыша, собрала хлеб и вяленое мясо. «Где же они будут брать мясо без Питерса?» Захватила острый нож, которым резала лён, и привязала малыша к спине. У калитки её окликнула Марта. «Только набери, сколько следует! Раньше времени не возвращайся!» «Хорошо». Она дошла до первого дерева и обернулась. Марта стояла на крыльце и продолжала смотреть ей вслед. Кейт плохо видела, и Марта казалась ей частью дома, колонной, подпиравшей веранду или дверью. Взглянула на небо, надеясь увидеть знак в виде пролетевшей птицы, но не приметила даже воробья или чайки. Она повернулась и зашагала дальше. Очевидно, Марта придумала эту историю с льном, чтобы от неё избавиться. Но зачем? Удалившись на приличное расстояние от дома, Кейт бросила сумку под куст пампасной травы. Малыш уснул и притих, а Кейт тихонько двинулась обратно окольным путём, прячась среди деревьев на случай, если Марта по-прежнему за ней следила. Она успела вовремя поравнявшись с кладбищем, увидела Марту. Та с трудом карабкалась по запретному холму над обрывом. Странно, но на ней были её хорошие ботинки и вышитый жакет. Кейт присела на корточки с запоросшим лишейником деревянным надгробием и стала следить. Малыш захныкал. Она шикнула на него, но ему вдруг стало скучно. Он хотел, чтобы она его отпустила. Марта скрылась в зарослях. Кейт подождала несколько минут и вслед за ней вскарабкалась вверх по холму. На холме она всё время боялась, что земля провалится у неё под ногами, ступала осторожно, стараясь обходить заваленные листьями ямы и лощины. То и дело останавливалась и прислушивалась, но Марты было не слыхать и не видать. Когда она вышла на дорогу, Первые футов пятьдесят ей казалось, что она ошиблась, что это оленья или кабанья тропа. Но олени и кабаны не оттаскивали в сторону упавшие ветки и не могли прорубить ступени в склоне. Она стояла и таращилась на ступени, когда раздался резкий звук. Она повернула голову. Механическое жужжание, незнакомое и одновременно моментально узнаваемое Хотя она не слышала его уже много лет. Один раз, два, три, мотор закашлялся и, наконец, завёлся. Она как можно скорее зашагала сквозь заросли. Ей не терпелось увидеть всё своими глазами. Теперь уже не оставалось сомнений, что она шла по дороге. Она срезала углы и могла бы идти быстрее, но боялась, что низкие ветки хлестнут малыша по лицу. Заросли внезапно поредели. Она вышла на ровный участок. Сбоку стоял сарай. На просёлочной дороге меж деревьев виднелся удаляющийся потрёпанный фургончик. На кузове белой краской было написано «Форт». В заднем стекле кабины Кейт увидела голову Марты. Фургон подскочил на кочке, и голова тоже подпрыгнула.